Страница 65, письмо 52, Владимиру Григорьевичу Черткову, 1885 год, июня 6-7, Ясная Поляна. В последнем письме я писал вам, что мне хорошо, а теперь отвечая на второе письмо ваше из Англии, полученное вчера, мне нехорошо. Примечания первое и второе. Письменная работа не идет, физическая работа почти бесцельное, то есть невынужденное необходимостью отношений с окружающими меня людьми, почти нет. Приходят нищие, я им даю гроши, они уходят, и на моих глазах в семье идет вокруг меня систематическое развращение детей, привешивание жирновов к их шее. Разумеется, я виноват, но не хочу притворяться перед вами, выставлять спокойствие, которого нет». Смерти я не боюсь, даже желаю ее, но это-то и дурно. Это значит, что я потерял ту нить, которая дана мне Богом для руководства в этой жизни и для полного удовлетворения. Я путаюсь, желаю умереть, приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь. Все это только показывает, что я слаб и скверен. А мне хочется обвинять других и видеть в своем положении что-то исключительно тяжелое. Мне очень тяжело вот уже дней шесть. Но утешение одно. Я чувствую, что это временное состояние. Мне тяжело, но я не в отчаянии. Я знаю, что я найду потерянную нить, что Бог не оставил меня, что я не один. Но вот в такие минуты чувствуешь недостаток близких живых людей, той общины, той церкви, которая есть у пашковцев, у православных. Примечание третье. «Как бы мне теперь хорошо было передать мои затруднения на суд людей, верующих в ту же веру, и сделать то, что сказали бы мне они? Есть времена, когда тянешь сам и чувствуешь в себе силы, но есть времена, когда хочется не отдохнуть, а отдаться другим, которым веришь, чтобы они направляли. Все это пройдет» если буду жив, напишу вам, как и когда это пройдет. Вчера вместе с вашим письмом получил письмо от Аболенского, примечание четвертое. Он спрашивает, что с сибиряков, ищет место, средств жизни, и называет безвыходным то положение, в котором он находится, и к которому страстно стремлюсь вот уже десять лет. Когда я сам себя жалоблю, я говорю себе – Неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшественного, безнравственного дома, в котором я теперь принужден, страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески разумно,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 Такое желание есть желание внешних благ для себя, такое же, как желание дворцов и богатства, и славы, и потому оно не ближе. Это желание оставить палочку поперечную креста поперек. Это недовольство теми условиями, в которые поставили меня Бог. Это неверное исполнение посланничества. Примечание пятое. Но дело в том, что теперь я как посланник в сложном и затруднительном положении, не знаю иногда, как лучше исполнить волю пославшего. Буду ждать разъяснений. Он никогда не отказывал в них и всегда давал их вовремя. Лев Толстой. Примечание первое. В письме от 4-5 июня Толстой писал: "Мне хорошо нынче". Смотри, том 85 и страницу 218. Второе. Письмо от 29 мая из Нью-Порта. Смотри, там же страница 222 Третье. Речь идет о религиозной секте, созданной отставным полковником Пашковым, последователем английского проповедника лорда Редстока. И четвертое. Письмо от 18 марта. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Пятое. Толстой имеет в виду символическое толкование креста, согласно которому продольная палочка означает волю Божью, а поперечная волю человека. Из несовпадения действий человека с Божьей волей получается крест. Конец примечаний.